Глава 46. Матвей. «Папа говорил тебе о Борзом?» – спрашивает Денчик, когда следующим вечером мы вместе спускаемся в лифте, чтобы покинуть офис. «Да», – говорил. «Ты же понимаешь, что он в первую очередь будет лупить в наиболее уязвимое место. Как только брат задает этот вопрос, меня в который раз прошибает холодом. Знал бы он, сколько раз я об этом задумывался. А твое самое уязвимое место – это Агата. А твое Оля...» Да, брату вроде как понравилось Самсонова, но пока еще не очень понятно, согласится ли он жениться на ней. Дэн сказал, что ему нужно еще немного времени. Она пока не моя, так что переживать не о чем. К тому же, если догадка о том, что борзый родственник Самсонова подтвердится, то Оле точно ничего не угрожает. Да и нет у меня пока полномочий защищать ее. Будешь за ней ухаживать? Посмотрим. Но ты съехал с темы. Я найду способ защитить Агату. Мод. Вдруг серьезно произносит Дэн, и я напрягаюсь еще сильнее. В моем присутствии брат становится серьезным только в самых крайних случаях. Ты знаешь, Агата и мне дорога. Иди в жопу. Я серьезно. Она хорошая девочка, как и Геля Демона. Они не заслужили той хуйни, в которую мы их втягиваем. И что ты предлагаешь? Рычу я до последнего, похоже, надеюсь, что Дэн не озвучит того, что и так уже который день крутится в моей голове. «Расстанься с ней». «Да пошел ты!» Рявкую, толкая дверь на выход из здания. «Слушай, это единственный выход. На время. Я же не говорю, что ты должен совсем бросить ее. Просто возьми перерыв. И как я это ей объясню?» «Ты умный. Найдешь правильные слова». «Ладно, брат, я помчал». Он хлопает меня по плечу и идет к своей машине. «А я сажусь в свою и завожу двигатель». «Сука!» Рявкую и бью ладонями по рулю, после чего отъезжаю от бордюра. Дэн прав. Расставание с Агатой – это самое правильное в такой ситуации. Но как, блядь? С другой стороны, я не прощу себе, если с ней что-то случится. От одной мысли об этом в груди тревожно дергается. Чтобы заглушить роящиеся мысли, включаю музыку и делаю погромче. Буду думать потом. Сейчас я хочу свою танцовщицу. Хотя бы увидеть и вдохнуть ее запах. А после буду решать... Что делать со всем этим дерьмом? В студии, где сегодня снимается Агата, громко играет музыка, но еще громче звучит голос фотографа. «Повернись! Валера, подхвати ее! Вот так! Агата, лицом к свету!» Он раздает еще какие-то команды, но я их уже не слышу, потому что весь фоновый шум в моей голове стихает, когда я залипаю на Агату. Она в бежевом купальнике и издалека кажется словно голая, делает какие-то па, Кружится, подпрыгивает в шпагате, а в это время ассистенты фотографа с разных сторон сыплют на нее цветной порошок. У меня такое ощущение, что я могу видеть те кадры, которые делает фотограф, потому что с каждым смыканием моих ресниц в голове как будто раздается щелчок затвора камеры, и в памяти отпечатываются моменты этой съемки. В этом костюме Агата выглядит еще более хрупкой и уязвимой. Кажется чуток согнуть ее, и она сломается. Тонкая девочка. нуждающаяся в защите. Может быть, до меня и не нуждалась, а теперь признавать, что я источник ее проблем неприятно и даже немного больно. Меньше всего я хочу, чтобы она пострадала из-за моего бизнеса. Денис прав. Надо бы взять перерыв с Агатой, пока с Полканом и Борзом все не устаканится. Но до этого я хочу хоть немного подержать ее в своих руках. «На сегодня все!» — наконец выкрикивает фотограф. «Все молодцы!» Агата опускает плечи и становится на полную стопу. Пуанты, купальник, кожа Агаты и даже ее волосы – все в цветном порошке. Она улыбается своему партнеру по танцам и идет в мою сторону, не глядя на меня. А потом поднимает голову и резко останавливается. Дежурная улыбка сменяется широкой и искренней, и я улыбаюсь в ответ. «Привет. Я ждала тебя через полчаса. Приехал немного раньше, чтобы посмотреть на тебя. Дай мне...» Полчаса принять душ и переодеться. Жду тебя на улице. Киваю и выхожу из здания. Спустя полчаса гата выпархивает и останавливается возле меня. Отбрасываю окурок в сторону и, притянув ее за талию, впиваюсь в нежные губы. «Фу! Ты только что покурил!» Кривится она, а я, улыбнувшись шире, целую ее глубже. Пусть плюется и кривится. Я не могу сдержаться, когда она так близко. «Поехали!» Киваю на машину и помогаю Агате занять пассажирское сиденье. Перед тем, как сесть на свое место, по привычке окидываю улицу взглядом и, удовлетворившись тем, что никакой угрозы не замечаю, скрываюсь в машине. «Ко мне?» – спрашиваю, заводя мотор. «К тебе позже. Мама позвонила, попросила заскочить к дедушке ненадолго. Сначала отвези меня домой, а через два часа можешь забрать. Или я сама могу к тебе приехать. Наберешь, как освободишься после дедушки?» Хорошо. Агата откидывается на спинку сиденья и смотрит на меня с улыбкой. А я периодически бросаю на нее взгляды и пытаюсь найти слова для паузы в отношениях. Может сначала трахнуть ее как следует, а потом поговорить? Объяснить, что эта пауза вызвана опасностью, чтобы она не накрутила себя. Агата вроде понимающая и адекватная, должна нормально отреагировать. Немного проехав по широкому проспекту, перестраиваюсь в правый ряд и в зеркале заднего вида замечаю машину, которая перестраивается сразу за мной. Возвращаюсь в левую полосу, и она повторяет мой маневр. Хмурюсь, понимая, к чему все идет. «Агата, ты пристегнута?» – спрашиваю я. «Да, я всегда пристегиваюсь». Стиснув зубы, прикидываю дальнейший маршрут и кидаю мрачный взгляд в зеркало. «Не хочу тебя пугать, но сейчас мы поиграем в погоню». «Что это значит, Матвей?» – Настороженно спрашивает она. «Это значит, что езда будет быстрой и жесткой». Но тебе придется потерпеть, и главное не орать, чтобы не отвлекать меня. Держись, Агата. Погнали. Как только произношу это, бросаю последний взгляд в зеркало и давлю педаль газа до самого пола, разгоняя машину под тихий вскрик Агаты.